Глава тринадцатая. Природа вины. Структура вины. Эмоция вины возникает тогда, когда ваше поведение не соответствует реальным или предполагаемым ожиданиям другого человека. Я не должен был говорить то, о чем меня не просили. Говоря иначе, вы чувствуете себя виноватым, когда другие люди явно или предполагаемо предъявляют к вам требования недопустимости ваших действий по отношению к ним, А вы мысленно соглашаетесь с этими требованиями? Смотрите рисунок двадцать семь в приложении. Условия возникновения вины. Вы испытываете вину, когда думаете о том, что нарушили какие-то нравственные нормы, отступили от общепринятых представлений о справедливости или от собственных стандартов высокоморального поведения. Эмоция вины также возникает при мыслях о том, что вы сделали что-то неправильно, а не должны были. Или не сделали чего-то необходимого, а должны были. Мысли об оскорблении другого человека или причинении ему вреда, как реального, так и предполагаемого, также могут провоцировать чувство вины. Если вы ощущаете вину, то оцениваете свое неправильное поведение или совершенный вами проступок как признак того, что вы плохой, ужасный, недостойный и испорченный человек, из-за чего ваша вина только усиливается, и вдобавок возникает подавленность. подавленности, самокритика также поддерживаются при увеличении степени плохости и неправильности своих действий в отношении другого человека, за которые вы себя обвиняете. Ошибки мышления, приводящие к вине. Важнейшей причиной вины является такое когнитивное искажение, как персонализация — необоснованное принятие на себя избыточной ответственности за чувства и действия других людей или за рядовые события и явления. находящиеся вне вашего контроля. Говоря иначе, вы не произвольно наделяете себя статусом всезнающего и всемогущего сверхчеловека, который должен быть идеальным или не быть вовсе, что на самом деле лишает возможности действовать эффективно и только усиливает переживания. Нередко усиление вины является следствием такой когнитивной ошибки, как эмоциональная аргументация, когда вы предполагаете, что повели себя плохо. Подвели кого-то или даже нанесли кому-то вред всего лишь на основании того, что чувствуете себя виноватым. А чувствуя себя виноватым, вы можете автоматически делать эмоциональный вывод о том, что вы плохой, а иначе бы не испытывали этой мучительной эмоции, а поэтому заслуживаете наказания. В силу того, что вина часто проявляется в теле разными дискомфортными симптомами, вы можете считать, что заслужили эти ощущения, поскольку вели себя неподобающе. Более того, вы уверены, что чем больше вы будете наказывать себя мыслями, эмоциями и симптомами, тем раньше почувствуете себя лучше. Но на самом деле вы только лишаете себя эмоциональных и физических сил и возможности совершения продуктивных действий, в результате чего закрепляете убеждение, что вы якобы плохой, гадкий и испорченный человек. Стратегия самонаказания. И так важно понимать, что вина – это ваша попытка самонаказания, исходящая из убеждения, что лучше вы сами накажете себя, чем вас накажут другие, ведь они могут сделать это сильнее и больнее. Поэтому чувство вины можно сравнить с индульгенцией, как неким откупом, который тем не менее не меняет вашего мышления, что может приводить к повторению прежних ошибок. Действительно, даже если вы изо всех сил покритикуете себя и причините себе моральную боль, То даже с этими душевными ранами вы снова можете совершать те же ошибки. Вина – это способ выкупить свои ошибки страданием, а не исправить их. Ведь как ни странно, страдать человеку порой гораздо легче, чем меняться. Помните о том, что человек не может развиваться, не греша. Ведь в переводе с греческого языка слово греха означает промах или ошибка, которая исправляется покаянием. Однако покаяние представляет собой не посыпание головы пеплом и не самобичевание, а извлечение урока из своих ошибок и выбор более продуктивного способа мышления и поведения, чтобы снизить вероятность в следующий раз наступить на те же грабли. Порочный круг самонаказания. Наказание себя чувством вины — это вовсе не признак ответственности, во что вы можете свято верить. А напротив проявление безответственности, ведь само критика и самоедство еще ни одному человеку в мире не позволили измениться к лучшему. Главным способом преодоления вины является принятие ответственности как за самую эту эмоцию, так и за поступки, за которые вы себя мысленно наказываете. Осознание и принятие ошибок без навешивания на себя негативных сверхобобщающих ярлыков плохого человека позволит вам испытывать не вину. которая только мешает вам достигать изменений, а раскаяние, которое поможет вам сделать полезные выводы из своего поведения и выработать более эффективные стратегии исправления ситуации. Поэтому ответственность заключается вовсе не в том, чтобы беспрестанно наказывать себя виной, а в том, чтобы признать свою ошибку и на основе ее анализа стараться мыслить и действовать по-новому, чтобы продолжать радоваться жизни, несмотря на неудачи. Поймите, что вина не исправит допущенную ошибку, не научит вас в следующий раз вести себя по-другому, не добавит уважительного отношения окружающих и вообще не приведет ни к каким продуктивным последствиям. Тогда какой смысл страдать и блуждать в порочном круге самонаказания? Смотрите рисунок двадцать восемь в приложении. Связь вины и обиды. Как правило, вы испытываете вину, когда другой человек испытывает по отношению к вам обиду или злость. Иными словами, если вы ощущаете вину, значит вы назначили обидчиком самого себя и полагаете, что ваше поведение не соответствует ожиданиям другого человека, который на вас и обидился. Чем сильнее вы склонны обижаться, тем чаще вы ощущаете вину, потому что если вы обижаетесь на кого-то в какой-то ситуации, то вам кажется, что и вы в схожей ситуации должны вести себя соответственно тем требованиям, которые в первой ситуации предъявляете к другому, и если вы себя так не ведете, то испытываете вину. Не менее интересна ситуация, когда вы чувствуете себя виноватым перед другим человеком, поскольку считаете, что он на вас обиделся, в то время как этот человек вообще на вас не обиделся или обиделся, но по другому поводу. Так происходит потому, что если вы в какой-то ситуации повели себя некорректно, то вам кажется, что вы бы обиделись на себя, если бы были тем человеком, по отношению к которому вы повели себя некорректно. Связь вины и гнева. Довольно часто человек, испытывающий вину, злится на человека, перед которым он ее ощущает, или вымещает гнев на абсолютно посторонних людей. В этой ситуации гнев как бы оттягивает на себя негативные переживания в связи с свиной и способствует временному облегчению эмоционального состояния провинившегося человека. Если с обидой человек может справиться, изменив собственные ожидания относительно поведения другого человека, то с чувством вины дело обстоит немного сложнее. Действительно, вы можете изменить собственные требования по отношению к людям, но не в силах поменять обидевшегося на вас человека. Поэтому будете в отчаянии кричать на него, попутно перекладывая на него часть вины, или повышать голос на совершенно непричастных к этой ситуации людей. В свою очередь, люди, на которых вы сорвались, также на вас обижаются, и вы начинаете чувствовать вину теперь еще и перед ними. Однако изменение искаженного мышления, порождающего вину и сопутствующие ей эмоции, приводит к уменьшению этого чувства и его превращению в более здоровое раскаяние. Отличия вины и раскаяния. Чтобы прояснить для себя отличия дисфункциональной вины и более здоровой эмоции раскаяния, изучите таблицу 17 в приложении. Сравнительная характеристика вины и раскаяния. Тема: нарушение нравственных норм и собственных стандартов, совершение преступка, оскорбление другого человека или причинение ему вреда. Вина. Вера в неправильность своих действий. Раскаяние. Рассмотрение своих действий в континууме. Вина. Глобальная негативная оценка себя. Раскаяние. Конкретная оценка своих действий. Вина. Вера в заслуженность и необходимость наказания. Раскаяние. Отсутствие веры в неизбежность наказания. Вина. Ван. Игнорирование возможной ответственности других. Раскаяние. Учетывание смягчающих факторов и ответственности других. Вина. Поиск доказательств вины других. Раскаяние. Отсутствие поиска виноватых. Вина. Самооправдание. Раскаяние. Проживание здоровой боли. Вина. Обещание больше так не поступать. Раскаяние. Искупление совершенного проступка. Вина. Само наказание. Раскаяние. Покаяние. Вина. Отказ от разумных объяснений своих действий. Раскаяние. Поиск разумных объяснений своих действий. Вина. Попытка исправить прошлое. Раскаяние. Принятие произошедшего.